Глава двадцать первая. Спасибо, что разрешил нам пожить в жемчужной бухте. Марат прищуривается. И этот прищур сейчас выглядит исключительно хищно. Не думаю, что намеренно. Просто за последние несколько дней он сильно осунулся и будто вовсе не спал. Дошло даже до того, что мне на мобильный позвонила одна из его секретарш Наташа и попыталась как можно более деликатно выяснить, все ли у нас хорошо. На мое недоумение долго мялось, и потом очень нехотя призналась, что ее непосредственное начальство ведет себя требовательнее, чем обычно, а еще очень рассеяно. Я промямлила нечто невразумительное, мол, должно быть, навалилось слишком много работы. Работы по окончательному развалу семьи. Это совершенно лишняя благодарность. Я так не считаю. А как ты считаешь? Считаешь, я мог вам отказать? Я нервно оборачиваюсь, но Сашка, слава богу, еще в детской. Проводит ревизию своей сокровищницы, чтобы решить, какие игрушки возьмет в поездку с собой. Сыну? Вряд ли. Муж, понимающе усмехается. Оставляем невысказанное в покое. У нас и тут разный взгляд на вопрос. Марат дает понять, что он великодушен. Мне он не отказал бы. А вот я уже сомневаюсь насчет его великодушия. Я уже не могу ему верить. «Сроки какие-нибудь будем определять?» Удивленно моргаю. «Что?» Сразу хмурится он. «Не утверждаешь? Не требуешь? Спрашиваешь?» «Это сарказм». И я уже чувствую, что от обманчиво расслабленной позы, которую он принял, опершись плечом о дверной проем, пока наблюдал, как я аккуратно складываю чемодан, почти ничего не осталось. Он будто снова готов ринуться в спор, готов снова начать припираться. Нет, Марат, это никакой не сарказм. Это искреннее недоумение. Да, я спрашиваю. Делает вид, что последних двух фраз попросту не было. Тогда недолго и растерятся от такого вопроса. Если честно, я особенно об этом не думала. Комкаю в руках сложенное в четверо полотенце. Месяц? Не уверена. Не уверена. Для меня последние несколько дней это шок. Трезво я пока не могу оценить ситуацию. Марат кивает, какое-то время молчит, смотрит угрюмо в сторону от меня, а потом... У меня впереди заключение важной сделки. Я тебе о ней рассказывал. В декабре. Эта сделка определит развитие нашего бизнеса на несколько лет вперед. С затянувшейся подготовкой бумаг и прочей возней... — Вся эта суета растянется еще примерно на месяц. — Неужели соглашается с моей позицией по вопросу? — Это значит... — Через месяц я приеду вас навестить. — Господи боже, это точно мой муж? Муж, который вот так легко соглашается? — Конечно. Поспешно киваю, словно боюсь, что сейчас он вдруг ни с того ни с сего сообщит, что уже передумал. — Ты ведь наверняка все это продолжишь. Неожиданно отзывается он. — Верно, я понимаю. — О чем ты? Марат смотрит на меня из-под лобья и будто внутренне уговаривает себя продолжить начатое, конкретизировать вопрос, о котором он словно бы уже пожалел. — Об этой твоей терапии. — Ты о чате? Мой голос неожиданно ослабел, хоть я и не вижу, о чем тут уже можно переживать. — Да, о твоей переписке. Почему тебя это волнует? Ты можешь ответить. А ты? Так и будем вопросами перекидываться. Бог с ним. Не время для новых, уже ни на что не влияющих ссор. Я об этом не думал. Отвожу взгляд и делаю вид, что пытаюсь удобнее пристроить в чемодан свою косметичку. Но если почувствую необходимость, то и продолжу. Нахожу в себе храбрость поднять на него взгляд. Потому что в тайне хочу видеть, как отреагируют. Четко очерченные губы превращаются в узкую линию, будто у него внезапно сколы свело, кивает. Твое право. Я и подумать тогда не могла, что скрывалось за этой кроткой, прозвучавшей почти с равнодушием фразой.